Глава 19 Всю дорогу капитан молчал, напряженно размышляя. Уже на подъезде к штабу задал Ронни вопрос. «Вы сказали, одна из особенностей физиологии, а есть и другие?» «Конечно», — улыбнулась Рона. «Ведь мы не люди». «А кто тогда?» «Вампиры». «Это то страшное существо, что так напугало наше начальство?» — удивился капитан. «Но вы на него совсем не похожи». Это был мой муж. Его зовут Крон, и он был в боевой ипостаси». «Ипостаси?» Облики, — пояснил Сергей. «Вампиры имеют две устойчивые формы — обычную и боевую». Машина уже остановилась возле штаба, а количество вопросов у капитана и не думало уменьшаться. «Проводите нас к генералу, товарищ капитан. Время идет». «Хорошо. Пойдемте». Капитан проводил их в здании и показал, куда идти, а сам вернулся к машине, чтобы отвезти документы в особый отдел. Доброе утро, в очередной раз поздоровался Сергей. В кабинете сидели сам Рокоссовский, его штаба Малинин. «Присаживайтесь», — указал генерал на стулья возле стола. «Странно, что у вас даже секретаря нет в приемной», — выразил удивление Сергей. «В армии не секретари, а ординарцы», — вздохнув, ответил начштаба. «За чаем пошел» даму не представить поинтересовался рокосовский это рона а это я знаю каких зовут я слышала ваш прошлый разговор мягко перебила она сергея рона а по отчеству у нас не принято отчество рона достаточно хорошо так о чем сергей вы хотели поговорить перешел рокосовский к главной теме разговора «Вы же собрали и обработали все слухи, которые ходят обо мне», — уверенно заявил Сергей. «Да, вы интересная личность и очень противоречивая», — ответил начштаба. «Вот тут вы боитесь Ничего противоречивого во мне нет. Много непонятного для вас звучит ближе к истине», — улыбнулся Сергей в ответ. «Отчеты из госпиталей, надеюсь, вы тоже получили?» «Не из всех, где вы были». «Но те, что пришли, заставляют задуматься о вашем представлении к ордену как минимум», задумчиво проговорил Рокоссовский. «Еще и освобожденные военнопленные? А можно узнать, что стало с теми людьми, которые помечены в списках лагеря, как готовые сотрудничать», уточнил начштаба. «Умерли?» — ответил Сергей. В это время открылась дверь. Ординарец принес чай и булочки. «Там капитан Гришаев просит разрешения войти, что-то срочное». Рокоссовский вопросительно глянул на Сергея, тот в ответ пожал плечами. «Пусть войдет», — разрешил генерал. «Товарищ генерал-майор, сегодня товарищем Сергеем были переданы четыре мешка документов, которые якобы принесли его бойцы с вылазки, совершенной сегодняшней ночью. И? Это штабная документация 10-й танковой дивизии вермахта, включая карты и секретные документы». «Интересно, там план «Барбаросса» или план «Ост» есть?» — пробормотал Сергей. «Что за планы?» – сразу спросил начштаба. «План «Барбаросса» – это генеральный план нападения на СССР. План «Ост» – фашистский план по уничтожению славян», – ответил Сергей. «Но, думаю, вряд ли они есть в рядовой танковой дивизии. А план «Ост» немцы, кажется, даже от своих в секрете держат». «Что вам о них известно?» – вскочил с места начштаба. «Да успокойтесь вы. Капитан, по-моему, еще не все сказал». «Про планы ничего сказать не могу, бумаги только начали разбирать, но есть вот...» Капитан трясущимися руками развернул тряпку, которую держал за спиной. «Предположительно, это флаг 10-й танковой дивизии. Я думаю, это первый флаг противника, взятый в этой войне». «Это точно звезда героя», — пробормотал Рокоссовский. «Если все подтвердится», — заметил штаба «Рона, а у вас флаг противника считается ценным трофеем?» — спросил Сергей. «Конечно. Теперь понятно, почему его тоже прихватили. Ваши там много человек осудили?» «Нет, они военные, исполняют приказы. Судили в основном людей в черной форме. У них еще такие приметные знаки в виде двух молний». «СС», — задумчиво проговорил Сергей. «Эти точно звери. Им без разницы, кого убивать». «Я могу идти?» — спросил капитан. «Да, можешь. Флаг положи на стол». Федор Петрович, передайте, пожалуйста, ординарцу, чтобы принес штуки три алюминиевых кружки или пару алюминиевых фляжек, — попросил Сергей Капитана. Тот кивнул и вышел из кабинета. Рокоссовский сидел и тер в задумчивости лоб. «Это точно не Деза?» — спросил он, подняв на Сергея глаза. «Константин Константинович, что там может быть за Деза, ради которой нарисовали четыре мешка документов?» Сергей улыбнулся генералу. Если обнародовать в печати часть документов до да фотографию флага, то это будет даже не пощечина, а нокаут для самолюбия лучшей армии мира. Где за это или нет? Головы там полетят однозначно. Головы, прошедшие всю Европу. Уже научившиеся воевать с нами. Вместо них поставят других людей, которые упустят время. Пока войдут в курс дела, пока научатся. А время для нас сейчас самое ценное. «Чем же оно ценно, по-вашему?» задал вопрос начштаба. Время нужно на мобилизацию и подготовку сибирских дивизий. Время нужно на подготовку новых оборонительных рубежей. Осенью начнется распутиться. Немец к такому не готов совершенно. Я вам даже открою маленькую тайну. По плану Барбаросса, Германия должна была захватить Москву, а значит и победить в войне до наступления холодов. По этой причине немцы не заготавливали зимнюю одежду. У них танки будут замерзать, так как не рассчитаны на работу в мороз. Затем вы здесь и стоите, насмерть сдерживая немцев, сжигая вроде бы последние резервы. — Откуда ты это знаешь? — аж привстал со стула Рокоссовский. — Это уже тайна не вашего уровня. Я и так сказал больше, чем следовало. Генерал сел на место. Оба задумались. Наконец Рокоссовский задал вопрос. — Так что ты от нас хочешь? — Я хотел завтра ехать, но задержусь еще на один день. Многого не успел сделать. Открылась дверь и вошел ординарец. Получилось только так. Он поставил на стол две кружки и одну фляжку. «Спасибо, можете идти», — сказал Сергей. Он смял фляжку в комок и кинул в одну из кружек. Взялся за вторую. «Иди», — кивнул ординарцу Рокоссовский. Дождавшись, пока дверь закроется, Сергей начал вливать в металл энергию. Покатал лужицу по столу. Смахнул грязь в сторону. Привычно сформировал короткий кинжал с ухватистой рукоятью и небольшой крестовиной. Откачал энергию обратно и положил его на стол. «Можно?» — первым решился на штаба «Попробуйте». Малинин протянул руку и попытался взять кинжал. Ничего не получилось. Тот лежал, даже не шелохнувшись. «Это фокус?» — спросил он. «Никаких фокусов. Сплошная магия». Сергей поднял со стола кинжал и протянул его Малинину. «Возьмите». Тот недоверчиво принял клинок и долго вертел в руках, рассматривая. «Легкий? Как он по прочности?» Сергей протянул ему стальную чайную ложечку. «Не прикладывайте больших усилий, поранитесь», предупредил он. Мэтт штаба недоверчиво провел острием по ложке. Увидев глубокую царапину, стал действовать более энергично и покромсал бедную ложку в хлам. Видя нетерпение на лице Рокоссовского, Сергей призвал кинжал к себе. Ошарашенный Малинин смотрел, выпучив глаза. Это так называемое именное оружие, начал Сергей объяснение. Металл, из которого оно сделано, невозможно сломать, затупить и даже снова расплавить. Слушается оно только владельца. Сергей мысленно заставил кинжал подняться над столом в воздух и с разгона воткнуться в стол по самую рукоять. Его невозможно украсть, трудно потерять. Оно не может поранить хозяина, Сергей задумался. Возможно, есть еще необычное свойство, но я сам недавно стал мастером такого оружия и еще не все о нем знаю. Учителей, к сожалению, нет по этой специальности. «Зачем вы нам все это показываете?» выразил нетерпение Рокоссовский. Действительно, согласился Сергей, мысленно вытаскивая кинжал из стола. Надо закругляться. Он достал из кармана два браслета и два амулета на шею. Разложил на две кучки. Подхватил висящий в воздухе кинжал и присоединил к одной из них. «Кому кинжал?» спросил Сергей, глядя на генералов. «Мне», — первый сказал Малинин. Подержав в руках и попробовав вещь в деле, трудно от нее отказаться. Рокоссовский пожал плечами. «Михаил — это имя, данное вам при рождении?» — уточнил Сергей. «Да». «Я добровольно и по собственному желанию передаю это оружие с амулетами и власть над ними Михаилу на вечное пользование». «И что это?» — спросил Нечштаба. Почувствуйте кинжал и прикажите мысленно ему подняться в воздух. Клинок послушно завис над столом. Потом наиграйтесь. Теперь вот этот амулет. Сергей показал на браслет. Надевайте на руку. Для включения и выключения надо нажать пальцами другой руки на вот эти выемки одновременно. «И для чего это?» — подозрительно спросил Рокоссовский. «Покажитесь кто-нибудь из сопровождения», — в никуда проговорил Сергей. Из-за спины штаба показался один из вампиров. «Покажи браслет!» Вампир поднял руку так, что стал виден точно такой же браслет. «Покажи медленно, как он работает», — попросил Сергей. Вампир демонстративно несколько раз появился и исчез в разных местах комнаты. «Спасибо, можешь уйти вскрыт», — поблагодарил его Сергей. «Это ваша знаменитая охрана?» — спросил Нэтч штаба. «И много их здесь?» «Чтобы вырезать весь штаб, хватит одной меня», — улыбнулась ему Рона но мы заботимся о безопасности нашего командира». Вампирша тоже продемонстрировала браслет, но не стала его активировать. «Вы поняли, для чего браслет?» «Этот же амулет защищает от пули осколков», Сергей показал на блямбу второго амулета. «Его активировать не надо. Он всегда активен, если находится вблизи тела хозяина». «Хозяина?» – переспросил рокосовский «Это именные вещи, и работают они только находясь у их хозяина». Вы можете их выбросить, продать, постараться потерять, но в чужих руках это будут просто бесполезные безделушки. Даже подарить вы их не сможете без потери функциональности. Это может сделать только мастер, который их изготовил, то есть я». Сергей обвел генералов взглядом. «Теперь вы понимаете, что количество таких вещей ограничено и не может быть большим. К тому же я не собираюсь, как раб на галерах, сидеть и изготавливать их». «Чего вы все-таки хотите?» Пановой озвучил вопрос рокосовский «Давайте сначала закончим с плюшками, раз уж начали. Ваше имя, данные при рождении Константий?» «Вы это знаете». «Не переживайте, я далеко не всеведущий», — успокоил его Сергей. «Я имя правильно произношу?» «Да». «Хорошо». Сергей передал права владения амулетами Рокоссовскому. «Теперь вернемся к нашим проблемам». Вы найдете примерно 50 человек, которым я передам похожие амулеты. Из них сформируете диверсионное подразделение, которое будет ходить по тылам врага никем не незамеченное, и вырезать немцев, все ужас и панику. Взрывать танки и пушки, а также совершать прочие безобразия. Скрыт гасит все звуки, идущие от хозяина амулета. Следы остаются. По этой причине, пока нет снега, используйте их на всю катушку. «Насколько хватит этой энергии в амулетах?» спросил Рокоссовский. Скрыт продержится 10 суток общего времени. Динамический щит, это который от пуль, выдерживает порядка 100 попаданий из винтовки в упор. Если калибр крупнее, то меньше. Если пистолет, то больше. Скрыт не позволяет переносить крупные грузы, только то, что может быть расположено близко к телу. Поэтому никаких рюкзаков. Пошейте им жилеты со множеством небольших карманов. И на штанах, прямо на бедрах, можно карманы нашить. Сергей сделал паузу и отпил остывшего чая. И не выбирайте исключительно комсомольцев и коммунистов в подразделения. Как по мне, не лучший критерий отбора. От штаба открыл рот, чтобы возмутиться, но Сергей остановил его жестом. Это лишь моя рекомендация, подкрепленная кое-каким опытом. Решать будете сами. Не стоит также изымать у бойцов амулет с щита, даже если они не на задании. Случайная пуля и у вас две ненужные железки. Это тоже рекомендация. Это мы обсудим и обговорим с особистами. Что нужно конкретно вам от нас? Мне нужны документы на меня и моих людей. Хорошие и надежные. Желательно согласованные наверху. Списки я вечером предоставлю. Еще лучше какой-нибудь сопровождающий из органов в высоком звании. По пути следования пусть задерживают санитарные поезда на станциях, через которые я буду проезжать. На каждой такой станции я буду задерживаться минимум на сутки. Уверяю, сейчас во всех городах переполнены госпитали. «Может, вас тоже самолетом отправить до Москвы?» «Раненых сейчас везде хватает», — предложил ночьштаба. «Нет, самолетом я не полечу. Неприятные ассоциации с прошлой...» «Поездки», — отказался Сергей. «Отправьте человека вечером к поезду, пусть найдет «нет». Она передаст ненужное нам трофейное имущество». «Много его там?» — спросил Малинин. «Честно говоря, не интересовался. Там несколько товарных вагонов было». Часть груза выкинули, чтобы место освободить, но многое осталось. «Все трофейное имущество полагается сдавать трофейным командам», наставительно произнес начштаба, выделив слово «все». «Вот пусть трофейщики и разговаривают на эту тему с нет усмехнулся Сергей. «Боюсь, они еще должны останутся». Он стал опять серьезен. «Предлагаю этим поездам вывести женщин и детей вглубь страны. Защищенность у него повыше, чем у остальных поездов. А дети — это наше будущее». «Все-таки наши!» – сделал акцент на слове «наши Малинин». «Все мы россияне. Какого бы цвета кожи или расы мы ни были», – улыбнулся Сергей. «Вот эти две пластины и емкость с жидким металлом передайте в Москву». Сергей протянул две небольших пластинки адамантия и бутылочку из-под коньяка, наполовину заполненную блестящей жидкостью Рокоссовскому. Они подписаны. Одна пластина заряжена энергией, вторая пустая. Металл в бутылке тоже заряжен». Если в нем кончится энергия, то он станет твердым. Откуда берется жидкий металл, вы видели. Пусть исследуют всеми возможными методами. Вдруг обнаружат еще полезное свойство. А насчет эвакуации подумайте. Вы здесь продержитесь максимум до середины осени. С диверсантами вы удержите километров 50-100 фронта без проблем. Но соседей выдавят с позиций, и чтобы избежать окружения, вам придется отойти. А под немцами очень плохо. Поверьте мне. Я постараюсь вспомнить подробнее про план ОСТ. У вас волосы зашевелятся, когда узнаете, что нам готовят немцы. Да уж, то ли радоваться вашему появлению, то ли плакать, проговорил в задумчивости Рокоссовский. Всю информацию по мне, надеюсь, тоже доложите в Москву. Да уже что могли доложили, отстраненно произнес Малинин. Вам это зачем? Чтобы реально представляли, с кем имеют дело. И не мешали спать по ночам, улыбнулся Сергей. Разговор, по его мнению, удался. «Это была инициатива Москвы», — сделал недовольное лицо штаба «Машина-то чем вам помешала?» «Во-первых, ибо...» Сергей поднял указательный палец вверх. «А во-вторых, смотри во-первых». Грубо звучит, поморщился Малинин. Зато предельно понятно улыбнулся Сергей. Мне сопровождающего по госпиталям дадут? Боюсь, капитан сейчас занят. «Освободиться», — сказал Рокоссовский, поднимая трубку телефона. Рону Сергей отправил к поезду. Смысла не было ее с собой таскать. Заодно она передаст «нет» поручения и расскажет, как прошли переговоры. Пусть припрягает политрука и его команду к освобождению поезда от ненужного хлама. Сам Сергей занялся массовым лечением. Капитан, которого оторвали от любимой игрушки, каковой стали для него мешки с документами, был немного расстроен. «Да хватит тебе хмуриться», сказал ему Сергей по пути к очередному госпиталю. «Война долгая будет. Успеешь еще в секретных документах порыться?» «Да я не из-за этого хмурюсь. Это всего лишь бумажки. А что тогда?» «В одном из госпиталей, что вчера посещали. Одноклассник мой бывший лежал. Он в летчике пошел». Капитан замолчал, задумавшись ден тени резину лечение ему не помогло подтолкнул его к разговору сергей помогло он весь израненный был думали не выживет ноги ампутировали а тут вы со своим лечением и выписали его сегодня с инвалидностью без ног а он всегда небом жил теперь или повесится или сопьется жалко его летчик истребитель был четыре лично сбитых самолета а теперь вот Капитан вздохнул. «Я понимаю, сейчас важнее сто человек на ноги поставить, чем одного. Но все же, может, можно что-нибудь сделать?»